Глава 5. Благотворительный базар Белый слон. 1. Тапинс была приятно удивлена, когда лампа, которая не они стоми относились с такой антипатией, была принята у строителями столь тепло и благодарна. Как мило с вашей стороны, миссис Бэрсфорд, привести нам такую очаровательную вещицу. Очень-очень интересно. Наверное, вы купили её где-то за границей во время ваших путешествий. Да, ответила Тапинс. Мы купили её в Египте. В этом она сильно сомневалась, потому что с момента покупки прошло лет 8-10. Они могли купить её в Дамаске, подумала Тапинс, или в Багдаде, а может быть, и в Тегеране. Но Египет показался ей более интересным, потому что в последнее время не сходил с первых страниц газет. А кроме того, лампа действительно выглядела вполне египетской. И даже если она купила её в какой-то другой стране, всё равно лампа относилась к тому периоду, когда копировать египетские мотивы было модно. Понимаете, пояснила Тапинс. Для нашего дома она великовата. И я подумала, уверена, что мы должны разыграть её в лотерею, сказала мисс Литл. Мисс Литл в некотором роде отвечала за организацию базара. У неё было прозвище Приходской звонарь. В основном потому, что она была в курсе всех событий, происходивших в округе. Фамилия её могла ввести в заблуждение, так как на самом деле она была крупной, дородной женщиной соответствующих пропорций. Звали её Дороти, но все предпочитали называть её Дотти. "Надеюсь, вы появитесь на базаре, миссис Берсфорд", Тапинс заверила её, что обязательно будет. Мне так не терпится что-нибудь купить, произнесла она тоном завзятой болтушки. Очень рада, что у вас такой настрой. Мне кажется, что это прекрасная идея, продолжила Тапинс. Я имею в виду благотворительный базар, потому что это ведь это же так, правда? Для кого-то ненужная обуза, а для кого-то настоящая драгоценность. И мы обязательно должны донести это до викария, заметила мисс Прайс Ридли. угловатая женщина с большим количеством зубов. Я просто уверена, что он будет в восторге. Например, вот эта ёмкость из папье-маше, продолжила Тапинс, поднимая свой трофей. И вы думаете, что кто-нибудь это купит? Я сама её куплю, если она будет продаваться, когда я приеду завтра, ответила Тапинс. Но ведь теперь есть такие миленькие пластмассовые ёмкости для мытья, Я небольшая поклонница всяких пластмасс пояснила Тапинс. А вот это действительно отличная ёмкость из папье-маше. Я хочу сказать, что если сложить в неё посуду, например, фарфор, то она не разобьётся. А ещё я вижу старинную открывашку для консервов. Такую, как это, с головой быка, нынче днём с огнём не сыщешь. Но ведь открывать банки руками так тяжело. Разве вам не кажется, что электрические открывашки гораздо удобнее? Это обсуждение продолжалось какое-то время, а потом Тапинс спросила: "Не может ли она чем-то помочь организаторам? Может быть, миссис Берсфорд, вы займётесь организацией стенда? Уверена, что у вас очень артистическая натура". "Совсем наоборот", ответила Тапинс, но "тем не менее, я с удовольствием займусь этим. Только сразу же скажите, если я буду делать что-то не так", добавила она. "Как мило". что у нас появилась ещё одна помощница. Мы так рады, что вы к нам переехали. Надеюсь, что вы уже почти устроились. Я тоже на это надеялась, ответила Тапинс. Но мне кажется, что это произойдёт ещё не скоро. Эти электрики, строители и другие просто ужасные люди, они постоянно что-то не доделывают до конца. Возник небольшой диспут, в результате которого люди, окружавшие Тапинс, полностью поддержали её претензии к электрикам и газовщикам. Газовщики это полный ужас, твёрдым голосом произнесла мис Литл. Ведь они, понимаете ли, добираются сюда от самого нижнего Стэнфорда, а электрики приезжают из Уэлл-Банка. Появление викария, который пришёл для того, чтобы поддержать организаторов и поприветствовать помощников, заставило их сменить тему разговора. Викарий также отметил, что чрезвычайно рад познакомиться со своей новой прихожанкой, миссис Берсфорд. "Мы всё про вас знаем", сказал он. "Поверьте, про вас и вашего мужа. Как раз пару дней назад у меня был очень интересный разговор по вашему поводу. У вас должно быть была очень насыщенная жизнь, но об этом говорить нельзя. Поэтому я лучше помолчу. Я имею в виду последнюю войну. вы с мужем вели себя просто великолепно". Расскажите, викарий, попросила одна из дам, отвлекаясь от витрины, на которой она расставляла банки с разными джемами. Мне самому рассказали это под большим секретом, ответил викарий. Мне показалось, что вчера я видел, как вы гуляли по кладбищу Миссис Берсфорд. Да, подтвердила Тапинс, но сначала я заглянула в церковь. У вас есть пара интересных витражных окон. Да-да. Они относятся к 14 веку, то есть то которая расположена в северном пределе, но большинство из них относятся к викторианской эпохе. Когда я гуляла по кладбищу Заметила Тапинс, то мне показалось, что на нем похоронено очень много паркинсонов. Вы совершенно правы. Здесь, в этой части Англии, всегда проживало много паркинсонов, хотя сам я их не помню. А вот вы помните, не так ли, миссис Луптон? Было видно, что миссис Луптон, пожилая женщина на костылях, польщена. "Да, да", подтвердила она. "Я помню, когда еще жива была миссис Паркинсон, я имею в виду старую миссис Паркинсон, ту самую миссис Паркинсон, которая жила в Мэннерхаус. Она была очаровательная старая леди. Совершенно очаровательная". И кроме того, я заметила, что здесь жили и Сомерсы и Чаттертоны. Вижу, что вы хорошо познакомились с прошлым нашего местечка. Мне кажется, что я также слышала что-то о Джорданах, то ли Абенне, то ли о Мэри. Тапинс вопросительно посмотрела на окружающих. Однако имя Джордан не вызвало никакого интереса. Мне кажется, Миссис Бэрсфорд, у кого то была повариха по фамилии Джордан, кажется, Сьюзен Джордан. Но проработала она месяцев шесть, не больше, что-то там не сложилось. А давно это было? Да нет, лет восемь 10 назад, мне кажется, не больше. А сейчас здесь живёт много паркинсонов? Нет, они все уехали много лет назад. Помню, что один из них женился на своей кузине и уехал жить в Кению. Скажите, тапен обратилась к миссис Луптон, которая, как она знала, имела какое-то отношение к детской больнице. А вам не нужны детские книги? Только имейте в виду, они все читанные, мне они достались как бесплатная добавка к мебели, которую мы покупали у бывших хозяев нашего дома. Несомненно, это очень мило с вашей стороны, миссис Бэрсфорд. У нас, естественно, есть очень хорошие книги, всякие специальные издания, вполне современные. Смотришь на них и жалеешь тех детишек, которым приходится читать старые издания. Вы так считаете, спросила Тапинс. А мне нравятся книги, которые у меня были в детстве. Некоторые из них мне подарила моя бабушка. Никогда не забуду, как впервые прочитала Остров сокровищ, Фермы на четырёх ветрах, Миссис Моллсворт и некоторые из книг Стэнли Уэймана. Она ещё раз вопросительно осмотрела всех присутствовавших. а потом ретировалась, взглянув на часы и воскликнув с удивлением: "Уже так поздно?" Второе. Вернувшись домой, Тапин поставила машину в гараж и обойдя вокруг дома, подошла к главному входу. Дверь была открыта, и она вошла внутрь. Из задних комнат появился Альберт и с поклоном поприветствовал её: «Чаю, мадам. Вы должно быть здорово устали". Да вроде нет, ответила Тапинс, но чаю я выпью. Меня сегодня уже угощали чаем, отличный пирог, но булочки ужасные. Булочки готовить трудно, почти так же трудно, как пончики, Альберт вздохнул. Какие пончики готовила Эми? Знаю, никто не мог с ней сравниться, ответила Тапинс. Эми была женой Альберта, умершей несколько лет назад. По мнению миссис Берсфорд, она прекрасно готовила пирог с патокой, но пончики ей никогда не удавались. Я думаю, что пончики это очень сложно, заметила Тапинс. У самой меня они никогда не получались. для этого нужен талант. А где мистер Берсфорд? Он вышел? Нет, он наверху, в той комнате. Но вы понимаете, в комнате для книг или как вы её там называете? Сам я никак не могу отвыкнуть и по-прежнему называю её мезонином. А что он там делает? слегка удивилась Тапинс. Всё ещё просматривает книги, мне кажется, Думаю, что он расставляет их по порядку, как говорится, наводит лоск. Просто удивительно, заметила Тапинс. Он ведь здорово злился на нас из-за этих книг. Что ж, заметил Альберт. Джентльмены всегда таковы, не правда ли? Вы же знаете, что им в основном нравятся толстые книги, что-то такое научное, во что можно было бы погрузиться с головой. Пойду-ка я вытащу его оттуда, сказала Тапинс. А где Ганнибал? Мне кажется, вместе с хозяином. В этот момент Ганнибал проявил себя. Яростно Залаев, что по его мнению должна была сделать хорошая охранная собака, Он быстренько сообразил, что речь идёт о его любимой хозяйке, а не о ком-то, кто явился воровать ложки или нападать на его хозяев. Поэтому, извиваясь всем телом, пёс спустился по лестнице, высунув розовый язычок и виляя хвостиком. "Ну что?" спросила Тапенс, "рад видеть свою мамочку?" Всем своим видом Ганебал подтвердил, что рад видеть свою мамочку. Он прыгнул на неё с такой силой, что чуть не сбил с ног. Тише, сказала Тапинс. Осторожнее, ты же не хочешь меня убить, а? Гнибал постарался убедить её, что больше всего на свете он хочет её съесть, потому что очень любит её. Где хозяин? Где твой папочка? Он что, наверху? Гнибал всё понял. Взбежав на лестничную площадку, он остановился и подождал, пока Тапинс к нему не присоединится. Ни "Когда бы не подумала", сказала миссис Бэрсворт, слегка задыхаясь, когда вошла в комнату и увидела Томми, стоявшего на стремянке и перекладывавшего книги. "Чем ты занимаешься? Я думала, что ты гуляешь с собакой". "Мы с ним гуляли, ответил Томми. Дошли до кладбища". "А зачем? Ради всего святого, ты потащил Ганнибала на кладбище? Уверена, что собак там не приветствуют". Он был на поводке, попытался оправдаться Томми. "Да и потом, это не я потащил его на кладбище, а он меня. Мне кажется, ему там понравилось". "Дай бог, чтоб ты оказался неправ", сказала Тапинс. "Ты же знаешь Ганебала, он обожает всё превращать в рутину. Если у него войдёт в привычку каждый день ходить на кладбище, то у нас возникнут проблемы". Должен сказать, что вёл он себя как настоящий интеллигент, заметил Томми. Для тебя интеллигентный и свойнравный это одно и то же, сказала Тапинс. Гнебал повернулся, подошёл к хозяйке и потёрся носом о её бедро. Он хочет сказать тебе, перевёл Томми, что он очень умная собака. Умнее нас с тобой вместе взятых. Что ты хочешь этим сказать? поинтересовалась Тапинс. Как ты съездила? поменял тему Берресфорд. Наверное, неплохо, ответила она. Люди были очень милы и добры со мной, и я надеюсь, что скоро перестану путать их так, как путала сегодня. На первых порах это очень трудно, потому что, понимаешь, они выглядят как-то одинаково и одеты похоже, поэтому трудно сориентироваться, кто есть кто. Если только кто-то не чрезвычайно красив или не феноменально уродлив. А таких людей в стране не так уж и много, правда? Я хочу сказать тебе, прервал её Томми, что мы с Ганебалом вели себя очень умно. А мне показалось, что сначала речь шла только о Ганебале. Томми протянул руку и достал с полки книгу. Похищенный произнёс он: ещё один Роберт Льюис Стивенсон. Здесь кто-то был явным его поклонником. Чёрная стрела, Похищенный Катриона и ещё два названия, все подарены Александру Паркинсону. любящей бабушкой, а одна из них щедрой тётушкой. Ну и заинтересовалась Тапинс, что из этого следует? Просто я нашёл его могилу. Ты нашёл что? То есть нашёл Ганебал. В углу, как раз напротив маленькой дверцы, которая ведёт в церковь, мне кажется, что это второй вход в ризницу или что-то в этом роде. Памятник сильно обшарпан и не очень ухожен, но тем не менее, это он. Ему было четырнадцать, когда он умер. Александр Ричард Паркинсон. Ганнибал его как раз обнюхивал, я оттащил его и смог прочитать надпись, хотя она и была здорово затёрта. 14, повторила Тапин — бедный мальчик. Да, согласился Томи, очень печальная и Ты о чём-то думаешь, заметила она. Не могу понять о чём. Вот о чём. Мне кажется, Тапинс, что я от тебя заразился. Это твоя худшая черта. Когда тебе что-то приходит в голову, ты не оставляешь это про себя. Тебе обязательно надо заинтересовать этим ещё кого-то. Не понимаю, о чём ты сказала, Тапинс. Я задумался, нет ли здесь причинно-следственной связи, о чём ты, Томми? Я просто задумался об Александре Паркинсоне, который потратил массу времени, хотя, наверное, ему самому это было очень интересно, чтобы оставить в книге закодированную надпись: Мэри Джордан не умерла своей смертью. Предположим, что это правда. Предположим, Мэри Джордан, кем бы она ни была, умерла смертью насильственной. Тогда не кажется ли тебе, что следующим должен был умереть сам Александр Паркинсон? Не хочешь ли ты сказать, уж не думаешь ли ты? Я просто размышляю, ответил Томми. Меня заставил задуматься его возраст 14 лет. Нигде не было написано, от чего он скончался, хотя на памятнике этого и не могло быть. Там был простой текст: "В сини крыл твоих укрой меня". Что-то в этом роде. Но ведь он мог умереть и потому, что его знания представляли для кого-то опасность, и именно поэтому он умер. ты хочешь сказать, что его убили? Мне кажется, что ты выдумываешь, сказал Тапинс. Ты сама всё это начала своими выдумками или размышлениями. В сущности, это ведь одно и то же, нет? Думаю, что мы должны продолжить наши размышления, решила Тапинс. Правда, выяснить что-нибудь будет невозможно, потому что всё произошло много-много лет назад. Они посмотрели друг на друга, С этого же началось наше расследование дела Джейн Фин, заметил Томми. Они снова посмотрели друг на друга, но их мысли уже витали далеко в прошлом.